Глава тридцать пятая «Не стоит так переживать», — попыталась успокоить меня администраторша, замахав руками. «Да, конечно, сорок платиновых монет — это действительно большая сумма, и за раз ее почти никто не сможет отдать. Но это ведь и не обязательно». «Что?» — мертвым голосом спросил я, медленно подняв голову и взглянув на нее. Вы вполне можете постепенно выплачивать эту сумму. За год-другой наверняка сможете выплатить всю сумму. Год-другой это что, шутка такая? А ещё, хоть конкретно в этот раз всё вышло печально, но даже так в этом есть кое-что положительное. Ваши характеристики наверняка подросли, и, возможно, вы даже уровень повысили, а то и несколько характеристики уровень. Точно, они должны были вырасти. Характеристики ведь повышаются лучше всего, если находишься в опасности, а я практически всё время был в опасности. Значит, что-то из этого должно было выйти. Да и не проверял я их с момента, как пошёл с Ником и остальными зараками. Я поднял левую руку, и через пару секунд в ней появилась небольшая карточка, отображавшая следующее: имя Марк. Класс. Герой. Уровень. 5 плюс 3 с четвертью равно 8 с четвертью. Характеристики. Сила. 3 плюс 2 равно 5. Ловкость. 4 плюс 1 равно 5. Выносливость. 8 плюс 3 равно 11. Восприятие. 6 плюс 2 равно 8. Живучесть. 9 плюс 5 равно 14. Интеллект. 1. Свободные очки способностей. 5 плюс 3. Равно 8. Способности. Перевод. Особая пассивная способность от класса герой. Навыки. Красноречие. 5. Владение огнестрельным оружием. 2. Владение кинжалом. 2. Незаметность. 6. Маскировка. 4. Тихий шаг. 4. Сука. только и произнёс я тихо, увидев результаты своего труда, огромного, блядь, труда, труда, при котором я постоянно рисковал жопой. Эм, неужели всё настолько плохо? Увидев мою, мягко говоря, печальную реакцию, спросила администраторша. Восьмой уровень, две золотые и четыре серебряные монеты. Это всё, что у меня есть. А, нет, есть ещё вот это. достал я из кармана того, что осталось от спартачей и положил на стол маленький окровавленный кинжал. И при этом я пережил столько боли, что уже больше пяти раз был на волоске от смерти, а ещё команда, с которой я пошёл на задание, там и погибла. А ещё на мне долги, которые я буду выплачивать несколько лет. Ещё на мне забота об аутистке, которую бросить мне совесть не позволяет. И ещё, у меня даже нет одежды, и прямо сейчас я сижу голый жопой на скамейке, от которой у меня вся задница в занозах. От этого они обе поморщились. И ною об этом прямо сейчас двум девушкам, поступая явно далеко не мужественно. Интересно, всё ли у меня настолько плохо? Администраторша открыла рот, собираясь что-то сказать, но не смогла. Слова будто у неё застряли в горлу, и она, понурившись, так ничего и не сказала. И снова между нами повисла тишина, хотя не совсем. Аутистка там что-то бормотала себе под нос, вертя у себя в руках сундучок. Ладно, давайте закроем эту тему, всё же сказал я. Что там есть ещё, что требует обсуждения? Неко и администраторша переглянулись между собой, и Неко произнесла: "Давайте сначала закончим все важные для вас темы, ведь не можете же вы всё время вот так сидеть с двумя авантюристами-новичками. У вас наверняка и другая работа имеется". "Да", кивнула она в ответ. "Хорошо. Тогда", она взглянула на меня и запнулась. "Давайте подведём итоги касательно задолженности". Я лишь слабо кивнул на это. Итак, Как я сказала ранее, за каждого погибшего товарища нужно выплатить 10 платиновых монет. Итого 40 монет. Ещё к ним, к моему сожалению, добавятся две золотые монеты за доставленные неудобства другим посетителям гильдии в ходе вашей недавней выходки и ещё семь серебряных монет за повреждённый стол. Подводя итоги, с вас на данный момент времени 40 платиновых монет, две золотые и семь серебряных. Я ничего не отвечал. Просто слушал это и словно полностью абстрагировался от реальности, а она тем временем продолжала. Теперь же я расскажу о выплатах этой задолженности. Как я и говорила ранее, совсем не обязательно пытаться каким-то образом закрыть всю задолженность одним разом. Периодические выплаты небольших частей от суммы общей задолженности вполне подойдут. Но при этом, как это ни печально, у сроков выплаты есть ограничения, поскольку нужно стабильно выплачивать не меньше 3% каждый месяц. Сколько это в вашем случае, сейчас скажу. И проговорив это, она встала из-за стола и пробежалась к своему окошку, перед которым нагнулась и залезла туда с головой и руками, после чего, взяв что-то оттуда, вылезла и подбежала обратно к нам, уложив на стол лист бумаги и чернила. в которых было белое перо. Так-так, и начала что-то там записывать и считать, пока Неко за ней заинтересованно следила. Итого, 3% в вашем случае это всего лишь одна платиновая, две золотых и девять бронзовых. Поначалу это, конечно, может показаться довольно большой суммой для ежемесячной выплаты новичка, но на деле, с каждым месяцем и с заданием выплачивать эту сумму будет всё проще и проще. потому что вы будете обрастать новыми способностями и опытом, обзаведётесь хорошими знакомыми или друзьями. А также, конечно же, ваши характеристики и уровень будут постоянно расти. А если я просто уйду, перебил я её отчаявшимся голосом. Эм, ну, этого бы я на самом деле не советовала. Понимаете, в случае невыплаты задолженности за вами пошлют охотников за головами. А дальше, я думаю, всё и так понятно. А ещё добавлю, что если у авантюриста имеется задолженность в одной гильдии авантюристов, то и во всех остальных гильдиях будут знать об этой задолженности. Так что сменить гильдию не выйдет. А если страну Этого бы я тоже не рекомендовала, честно говоря. Как я сказала ранее, стоит гильдии заподозрить, что должник не хочет возвращать деньги, как она пошлёт за ним охотников за головами, которые часто работают на гильдию. Но помимо них на гильдию также работают люди, проживающие в различных деревушках и городах. Гильдия им платит какую-то определённую сумму, а они за это докладывают гильдии про всех путников, проходящих или проезжающих рядом с ними. В общем, во время побега не удастся посещать деревни и города, а это значит, что не будет возможности подзаработать денег и пополнить провизию, что в свою очередь выльется в иные проблемы, ввиду которых побег станет почти невозможным. Хотя не буду скрывать, были и те, кому всё же удавалось сбежать в другую страну и скрыться в ней от преследующих охотников за головами, тем самым сбегая от долгов. Но вот что было с ними дальше, мне увы, неизвестно. Может, они смогли найти лучшую жизнь, а может покипли. И лично мне кажется, что второй вариант куда более вероятен. Всё же ксенофобия не только стране людей свойственна, так что сбежавших вряд ли встречал кто-то с распростёртыми объятиями. На это мне уже было нечего сказать. Так что пока я сидел, опустив взгляд в стол, в моей голове была грёбаная пустота. Ну опять же, Все не так уж и плохо. Ваша задолженность совсем не означает, что у вас совсем нет выбора и что вам придется каждый день ходить на задания и рисковать жизнью, пытаясь погасить ее. Есть и альтернативный вариант. Если вы более не желаете быть авантюристом и рисковать жизнью, всегда можно найти работу в городе и в полной безопасности выполнять ее, также постепенно погашая долг. Например, у задолжавших авантюристов довольно популярна работа по строительству. Супер. Не выдержал я. Попал в фэнтези средневековый мир, а мне, чтобы выплатить долг, предлагают идти работать на стройку. А к гиг-гастарбайтеру какому-то. Ну просто заебись. Слов больше нет. Я я понимаю ваше негодование, но я действительно пытаюсь прийти к хоть какому-то решению проблемы, которое устроит вас. Сомневаюсь, что такое решение вообще существует. И прежде чем администраторша успела что-то ответить, наконец неожиданно сказала: Думаю, оно существует. Я поднял взгляд и посмотрел на неё. Расскажу, но она многозначительно посмотрела в сторону администраторши. Если вы закончили, то А? Да, конечно. Понимающе закивала она. Только для начала уточню ещё несколько важных для гильдии моментов, если вы не против. Хорошо. И после этого администраторша посмотрела на меня, спросив: Насколько я знаю, у вашей группы было два задания: поимка раков и зачистка территорий от скорпокровов. Я ведь ничего не путаю? Нет? Всё так? Хорошо. В таком случае, следующий вопрос. Все четверо погибли, выполняя какое-то из этих двух заданий. Что? Понимаете, для гильдии это важная информация, потому что задания делятся по рангам сложности, в соответствии с которыми какие-то члены гильдии могут брать эти задания, а для кого-то они будут увы недоступны ввиду слишком низких характеристик и уровня. Но, конечно, бывает и такое, что уровень задания изначально оценивается неверно вследствие чего гибнут авантюристы, взявшие это задание. И чтобы такого не допускать, от нас, администраторов, и требуется собирать максимум информации касательно того, погибли ли авантюристы на задании или же нет. И если же все четверо действительно погибли на задании, то вполне вероятно, сложность этих заданий по итогу будет повышена. Вот как. Нет. Они погибли не на самом задании, вернее, в каком-то из них. Ясно, понимающе внула она. В таком случае можно узнать, в каком состоянии ныне находятся оба задания. Ни в каком. Возникли трудности, и мы решили прийти на следующий день, чтобы закончить эти самые задания, но но Я задумался о том, стоит ли рассказывать ей о подземелье. Очевидно, что она специально подводит диалог к этому моменту из-за сидящей рядом аутистки, которая чисто внешне явно не какая-то деревенская баба, а высокая особа, которую я не мог подобрать где-то по дороге, и того дорогущего фонаря со времен империи, который, как и аутистка, тоже точно не будет просто так валяться на земле. Вы говорили, что я могу не рассказывать ничего. Эти слова ещё действуют? Разумеется. Заставлять вас говорить никто не будет, тем более, учитывая, что вы уже рассказали главную информацию касательно гибели членов вашей команды и двух заданий, на которые вы и направляетесь. То, что я сейчас спрашиваю, исключительно дополнительная информация. Ясно. В таком случае. Но Перебила она меня. Прошу заметить, что за эту дополнительную информацию, которую вы поделитесь с гильдией, полагается награда, ценность которой будет напрямую зависеть от ценности самой информации. Она предлагает продать мне эту информацию гильдии Точно. Ведь когда мы решали, что делать со входом в подземелье, одним из вариантов, кажется, была продажа информации. А тут мне даже не нужны будут доказательства своих слов, потому что они были в виде аутистки, фонаря и гибели команды. Поэтому-то администраторша даже сама подняла эту тему, вероятно, думая, что я могу просто не знать о такой возможности. И сколько может стоить эта информация? Как я сказала ранее, всё зависит от ценности этой информации для гильдии. Но если исходить из всей имеющейся уже информации, то вполне вероятно, речь идёт от одной платиновой монеты до 15-20. 15 и -20. 15 20? Да это же половина моего долга. Но Будем честны, слишком уж мало вероятно, что мне столько заплатят. Будет хорошо, если хотя бы в семь платиновых оценят, но и в этом я сомневаюсь, потому что всё подземелье обрушилось, и учитывая то, насколько оно глубоко расположено, вряд ли раскопки окупят себя в свете того, что там ныне всё разрушено внутри. Короче, если и перепадёт что-то, то это одна-две платиновых, что по меркам моего долга просто шутка. Да и тем более, там погибли ребята. Не сказать, что я прямо привязалась к ним и испытываю угнетение от того, что с ними произошло, но как-то всё равно не хочется, чтобы их тревожили. Но при этом, если и давать ответ, то я ведь могу дать ответ позже. Администраторша к такому ответу удивилась. Явно думала, что я соглашусь после таких-то предложенных сумм. Разумеется, Но прошу учитывать, что со временем ценность информации постепенно падает ввиду определённых обстоятельств. А ещё не стоит исключать возможность того, что со временем эта информация так или иначе попадёт к гильдии. В таком случае за её повторное получение уже никакой платы не будет. Да, я понимаю. Вряд ли кто-то проникнет в разрушенное подземелье, но вот сообщить о месте нахождения его верхушки легко. потому что вход обрушился и его остатки остались на поверхности, по крайней мере, пока я был около него. Что ж, в таком случае уточню последний момент. И с этими словами указала на аутистку, которая в этот момент вовсю жевала край сундучка, пытаясь его откусить. Эта девушка, эм, что с ней? Хз. Пожал я плечами, устало взглянув на неё. Хз? повторила она за мной. Хуй знает, «Объяснил я. Судя по всему, какая-то отсталость в развитии». Услышав это, она вновь взглянула на нее и спросила. «При каких обстоятельствах, где вы ее нашли, я так понимаю, тоже не желаете рассказывать, верно?» «Да». «Хм...» — задумалась она. «Хотите сделать ее авантюристом?» «Что?» — удивился я. «Зачем?» «У нее необычный внешний вид». И ещё, её нашли в столь же необычных условиях. Исходя из этого, я бы не удивилась, если бы у неё оказались и необычные характеристики. Но ну, в этом есть логика. Только сомневаюсь, что даже если так, то от неё будет польза. Она же аутистка, которая даже базовые слова не понимает. Это может быть эффектом магии. Вполне вероятно, что со временем эффект ослабнет или вовсе спадёт сам собой. А ещё можно обратиться за помощью к профессиональному медику, который, как мне кажется, почти наверняка сможет что-то придумать. О, я что-то об этом вообще не подумал. Не, я, конечно, предполагал, что это может быть эффектом какой-то магии, но вот о том, как этот эффект снимать, вообще не думал. Хмм, а это ведь неплохо. В плане, если смогу расколдовать аутистку, то она, придя в себя, будет мне благодарна. И я при этом уже буду видеть в ней полноценную красивую девушку с приятными глазу сиськами. Ну а там дальше благодарность за спасение с ее стороны, влюбленность, ну и прочее. Но, пожалуй, это все позже. Сейчас. Нет, ни денег, ни возможности попытаться снять эффект магии, если это вообще он. И я подумаю об этом, но пока что не буду ничего предпринимать по этому поводу. Ясно. Что ж, на этом мои вопросы закончились. А у вас есть какие-то вопросы? Вопросы? Эм, так, что уж там надо спросить-то? А, точно. Не подскажете, где можно купить одежду, какое-нибудь снаряжение и снять комнату? И желательно за небольшую стоимость всё. Самая дешёвая одежда и снаряжение у странствующих торговцев, которых можно найти на рынке. Большинство из них торгуют прямо из повозки. Но учитывайте, что и товар таких торговцев почти всегда представляет из себя не новые вещи, которые либо украли, либо сняли с мертвецов, либо же выкупили за бесценок по какой-то причине. Так что если хотите новые и качественные вещи, то лучше идите прямиком в лавки ремесленников, что тоже находятся на рынке. А что же до снятия ком То могу посоветовать таверну Новый день. Можете поспрашивать дорогу к ней на рынке, там недалеко будет пройти. Таверна новая и ещё не успела обзавестись постоянными посетителями. Поэтому там и цены небольшие, при том, что по сервису она не уступит многим другим средним тавернам этого города. Ясно. Спасибо. Она снова дружелюбно кивнула. Если будут ещё вопросы, можете подходить в любой момент. И сказав это, встала из-за стола и уже собираясь направиться за свою стойку, как будто что-то вспомнив, остановилась и, развернувшись, тихо продолжила: "Чоть не забыла. Поскольку вы двое герои, я думаю, стоит вам сказать одну важную вещь. Вам стоит быть осторожней, потому что в городе недавно объявился охотник за героями". "Охотник за героями?" спросила Нека. "То есть серийный убийца, что охотится только на героев?" Да, причём каких-то иных критериев у него нет. Ни пол, ни возраст, ни характеристики жертв не сходятся. Но всего за 2 недели он уже убил четверых героев. И как он убивает? Вот это и странно. У жертв нет никаких физических или внутренних повреждений. Иначе говоря, они были убиты, но при этом полностью здоровы, за исключением, разве что, факта того, что все они перед смертью были явно измотаны, но поскольку никаких травм не было, вряд ли от сражений. Значит, убивали не в сражении и нет травм даже внутренних? Может, это яд? Администраторша отрицательно замотала головой. Маловероятно. Дела проверяли на это и не нашли в них ничего похожего на яд, так что эта версия маловероятна. Хотя всё же и есть шанс, что преступник использует какой-то редкий вид яда, который после убийства каким-то образом быстро выходит из тела жертвы, либо же не даёт себя обнаружить при вскрытии. Поэтому я бы порекомендовала вам лучше следить за своей провизией и употреблять только то, в нормальном состоянии чего вы уверены наверняка. Понятно, печально и задумчиво произнесла Нека. А ещё есть какие-то особенности, к примеру, где находили тела? В разных частях города, на улице, среди мусора. Словно их кто-то выкинул, администратор шекивнула. И еще все тела были обнажены полностью. Серийный убийца что убивает, а после обнажает своих жертв и выкидывает их словно мусор? Это странно. Да, поэтому я и рекомендую быть вам на стороже и лишний раз не разделяться, пока этого убийцу не поймают. Хорошо, спасибо, учту. Хорошо, если так. И если что, за содействие в поимке убийцы тоже полагается награда. Даже за простую информацию с предположением могут неплохо заплатить. Так что если заметите что-то странное, то можете сообщить либо страже, либо в гильдию. А пока желаю удачи. И договорив, развернулась и пошла к стойке, став за которую, продолжив её натирать в ожидании других авантюристов. Так мы и остались втроём. Хотя аутистку можно не считать за полноценного человека, так что можно сказать, так мы и остались вдвоём. Я посмотрел на неко, которая посмотрела в этот момент на меня и спросил: "Так, а о каком решении моих проблем ты говорила? Нужно убить короля демонов. Убить короля демонов. Что?"